упрямый, выдвинутый вперед подбородок, кустистые рыжеватые брови, серые с рыжинкой спокойные глаза, очень добродушные и чуть рассеянные. На человеке мешковатое зимнее пальто из серого драпа с черным каракулевым воротником и такая же шапка-ушанка, в руке чемодан и потертый с двумя замками коричневый портфель. Пит остался вполне доволен своей внешностью. Но все-таки... Что за задание, черт возьми, приготовил ему на этот раз шеф? Пит пробыл в Ленинграде всего два дня. Командировочное удостоверение, свидетельствовшее о крупном посте его обладателя на одном из металлургических заводов Казахстана и о важности командировки, помогло Питу обосноваться в чудесном номере гостиницы «Астория». За эти два дня у него произошло свидание с шефом. Задание оказалось действительно очень сложным и требовало от пита проявления всех его способностей и огромного напряжения. «После его выполнения, — сказал шеф, — вы займете место в числе разведчиков экстра-класса». Это означало, что пит сделает громадный шаг в своей карьере. Разведчики такого ранга насчитывались единицами, они получали колоссальное вознаграждение, их очень берегли, Перед ними открывалась реальная возможность достижения тех высот славы и положения, о которых Пит так мечтал. В заключение шеф передал Питу адреса двух надежных московских явок. сначала их организации эти явки еще не использовались, и потому вероятность провала почти исключалась. При выполнении задания Пит должен был опереться на них. Это важнейшее условие успеха всего предприятия и залог его собственной безопасности. Ему давались две явки, с тем, чтобы он имел возможность маневрировать, путать свой след и чувствовать себя, таким образом, вполне уверенно и спокойно. Итак, он снова в дороге. Экспресс за одну ночь доставил его в столицу. Москва встретила Пита свистящим шквалом густого мокрого снега, который мгновенно залепил ему глаза, навалился на грудь. Несколько минут Пит стоял, сердито вытирая лицо носовым платком и стараясь разглядеть сквозь метущуюся снежную пелену громадную привокзальную площадь, наполненную звоном трамваев, ревом автомобильных гудков и шарканьем множества ног по размокшей грязной жиже на тротуарах. Прежде всего, следовало побеспокоиться о ночлеге. Здесь, в Москве, Пит не рисковал пока использовать свои железные документы и останавливаться в гостинице. Поэтому он поспешил возвратиться на вокзал и, расспрашивая служащих, легко обнаружил на втором этаже комнату для транзитных пассажиров. Дежурная, застенчиво отвечая на обворожительную улыбку и веселую болтовню приезжего, проверила его билет, взятый до Казани, охотно записала его в книгу и провела Питта в большую светлую комнату, где рядами стояли аккуратно застеленные койки. Одна из свободных коек была отведена ему. После этого Питт сдал на хранение свой чемодан и, покончив таким образом с хлопотами по своему устройству, приступил к делу. Он зашел в будку ближайшего телефона автомата и набрал нужный номер. Откликнулся чей-то женский голос. «Можно, Иван васильевич спросил Пит. Первый этап связи с явкой заключался в условном разговоре по телефону, во время которого должен быть назван пароль и отзыв. Причем каждому месяцу соответствовал свой пароль и отзыв, точнее, особый порядок слов и даже интонации, настроения, с которыми они произносились. Малейшая фальшь, здесь требовалось прекращение разговора. Если же все было в порядке, то где-нибудь в людном месте назначалось свидание. Там уже вступали в силу правила внешней связи. Весь этот искус мог пройти только специально натренированный человек, и опасность подделки тут почти исключалась. Поэтому налаживание связи с явкой пит считал делом простым и безопасным. Однако разговор по телефону вдруг принял совершенно неожиданный характер. «Иван Васильевич здесь уже не живет», — ответил Питу женский голос. «Как так не живет? Он же мне дал именно этот номер. Я его старый сослуживец, порос сельснабу». «Он уже год как уехал из Москвы». «Куда разрешить спросить?» «Понятия не имею. В какой-то другой город забрал семью и уехал». «Семью? Такой закоренелый холостяк был?» Женщина рассмеялась.